На один из терминов «шестов» нарушает равновесие. Наше желание понять, наша ностальгия по абсолюту объяснимы ровно настолько, насколько мы способны понимать и объяснять все многообразие вещей. щетный абсолютное отрицание разума. У разума свой порядок, в нем он вполне эффективен. Это порядок человеческого опыта. Вот почему мы хотим полной ясности — Если мы не в состоянии сделать все ясным, если отсюда рождается абсурд, то это происходит как раз при встрече эффективного, но ограниченного разума с постоянно возрождающимся и рациональным. Негодуя по поводу гегелевских утверждений типа «движение солнечной системы совершается согласно неизменным законам, законам разума», яростно ополчаясь на спинозовский рационализм, Шестов делает правомерный вывод от чтите разума. Отсюда следует естественный, хотя и неоправданный поворот к утверждению превосходства и рационального. Примечание а именно в связи с законом исключенного третьего и, в частности, против Аристотеля. Но переход не очевиден, поскольку к данному случаю применимы понятия предела и плана. Законы природы значимы в известных пределах, за которыми они оборачиваются против самих себя и порождают абсурд. В дескриптивном плане, независимо от оценки их истинности в качестве объяснений, они также вполне законны. Шестов приносит все это в жертву иррациональному. Исключение требований ясности ведет к исчезновению абсурда вместе с одним из терминов сравнения – Абсурдный человек, напротив, не прибегает к такого рода уравнениям. Он признает борьбу, не испытывает ни малейшего презрения к разуму и допускает иррациональное. Его взгляд охватывает все данные опыта, и он не предрасположен совершать скачок, не зная заранее его направлений. Он знает одно – в его сознании нет более места надежде. То, что ощутимо у Льва Шестого, еще в большей мере характерно для Керкегора. Конечно, у такого писателя нелегко найти ясные определения, но, несмотря на внешнюю противоречивость его писаний, за псевдонимами, игрой, насмешкой, сквозь все его труды проходит некое предчувствие, а одновременно и боязнь той истины, что заканчивается взрывом в последних его произведениях. Керкегор тоже совершает скачок. Христианство, которым он был так запуган в детстве, возвращается под конец в самом суровом виде. И для Керкегора антиномия и парадокс оказываются критериями религии. То, что когда-то приводило в отчаяние, придает теперь жизни истинность и ясность. Христианство — это скандал. Керкегор попросту требует третьей жертвы. Игнатия Лайолы, той, что наиболее любезно Богу, жертвоприношения интеллекта. Примечание. Можно подумать, что я пренебрегаю здесь самой существенной проблемой, то есть проблемой веры, но в мои цели не входит исследование философии Керкегора, Шестого или Гусерля. Это потребовало бы другой работы и другого подхода. Я беру лишь одну тему, чтобы исследовать вопросы, выводимых из них следствиях, соответствующих ранее установленным правилам. Все дело в упорстве. Лайола Игнатий, 1495-1556, испанский дворянин, деятель контрреформации, основатель ордена иезуитов, общество Иисуса. Среди предписаний Лайолы в его духовных упражнениях содержатся и упоминаемые Камю жертвоприношения интеллекта, ибо главной целью является абсолютное подчинение божественной воле, очищение души от страстей, гордыни своевольных помыслов. В педагогической практике иезуитов, в жизни монахов ордена, это предписание превращалось в требование беспрекословного подчинения нижестоящих, вышестоящим. Результаты скачка своеобразны, но это не должно нас удивлять. Кьеркегор делает из абсурда критерий мира иного, тогда как он